«Бухарин, видите ли, у меня нет недостаточных материальных ни психологических данных, чтобы выяснить этот вопрос». «Вышинский, не можете объяснить?» «Бухарин, мне не могу, а просто отказываюсь объяснить». Дальше в этом направлении Вышинский не пошел. Он назвал новых двух свидетелей старых эсеров Бориса Комкова и Владимира Карилина. Согласно описанию Маклина, Оба они были в опрятных синих костюмах, а лица у них были серыми, как у трупов. Комков и Карелин уже годы и годы находились в заключении. В ходе допроса было упомянуто имя еще более знаменитой осаровской руководительницы Марии Спиридоновой, но она, по-видимому, отказалась сотрудничать с властями на суде.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 Был очевидно в 20-х годах освобожден из заключения, но не позднее 1933 года попал в тюрьму опять. На суде он показал, что слышал от других об осведомленности Бухарина насчет намерения эсеров, но добавил, что прямо свидетельствовать об этом не может. Он отрицал принятие каких-либо объединенных решений совместно с левыми эсерами и левыми коммунистами. Твердость старого революционера –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 перечислены среди тех чьи дела выделены в особое производство теперь даты смерти четырех из них стали известны официально комков умер в тридцать восьмом году в год процесса тем же тридцать годом датируется смерть карелина год смерти осинского все тот же тридцать восьмом